Интермедия — вторая. Конечно, лучше не держать в селенье льва, но уж, коль держишь, не перечь ему ни в чем. Аристофан. Я как раз дописывал сцену пира в садах Алкивиада, когда ко мне вошел Леонид. Смеющийся Сократ. «Вижу, вы в хорошем настроении», — встретил я его. «Ты все говоришь со мной, будто я два или три человека», — напустился он на меня. «Вот странные манера. Но я пришел рассказать тебе кое-что веселенькое». Он уселся в кресло, удобно вытянул свои босые ноги и начал. Держал семь пар коней. «На это способны и другие в эвпатриды». «Подумаешь ты, конечно, но каких коней?» «Эвпатриды — родовая земледельческая знать в Афинах». «Так вот, однажды в состязании четверок он взял все три награды». «Кто, прости?» — недоуменно спросил я. Сократ выкатил на меня глаза. «Как кто? Вот вопрос. Алкивиад, конечно». «Разве в те поры говорили о ком-либо другом? Можно ли было в Афинах говорить о ком-то еще?» а тебе, Сократ?» «Да», — согласился он, — «потому что Алкевиат был моим любимым учеником, и еще потому что тогда у меня родился сын. «Лампрокл», — поспешил я показать свою осведомленность. «Так, а знаешь ты смысл этого слова, лампрокл? Не знаешь?» «Оно от двух слов» лампас, то есть факел, и лампрос, что означает блистательный. Сократ рассмеялся. Мне нравился факел, самтип блестятельный. Вот мы и договорились. Лампрокл был славный мальчуган. От матери взял красоту и красноречие, от меня что же от меня? Ей богу, ничего, разве что привычку шататься по городу но, конечно, без моей страсти к повивальному искусству и к игре Творца и Усовершенствователя человеческих душ. Не надо, дорогой, насмехаться над тем, что люди веками почитали в тебе и почитают до сего дня, — заметил я. — Ну, я-то могу себе это разрешить. Он озорно рассмеялся и снова заговорил о сыне. — Человеческий детеныш сам по себе вещь прекрасная. Но в наш дом его появление внесло много шума. Ксантипа превратилась в настоящую наседку, и тут уж не обходилось без громкого обмена мнениями. Ксантипа рассчитывала, что теперь я больше времени буду проводить дома. Но ты понимаешь, для моей работы нужен был более зрелый материал. Работа моя, право, была необходима. Нравы в Афинах падали все ниже и ниже, Дело нашлось бы для стольких же тысяч воспитателей, сколько тысяч жителей в них было, короче на каждого афинина по сократу, доскнутом да в руке. Но впрочем этика без доброй воли этика навязанная под угрозой наказания никуда не годится. Итак мой милый все и идет. Да нет, я шучу. Мои друзья! Мои так называемые ученики, кроме Крития, который ушел от нас, доставляли мне радость. Они научились познавать самих себя и учили этому других. А ведь это, то есть учить других, быть апостолами и значит распространять человеческое самосознание все дальше и шире, о чем я и мечтал. А гордость моя, Алкивиад, занимал уже место Перикла. Он часто советовался со мной, нередко слушался меня, и лишь кое в чем мы с ним расходились. Сократ нахмурился, в сердцах стукнул по столу. Как стратег, он был сплошное отчаянное озорство, не слушал меня, упрямый осел. Но тут же Сократ весело раскохотался, и я понял, что он смеется чему-то далекому, удивительному. «Можно спросить, что тебя развеселило?» «Конечно!» «Понимаешь, вспомнил!» «Лампроклу было три или четыре года, и пристал он ко мне, чтобы я вырезал ему из дерева какую-нибудь зверюшку. Я отыскал славные обрезок как акации, белый как женская грудь, и за работу. Дело шло, инструмент у меня был. «Что это будет, папа? Собачка!» Лампрокл захлопал от радости, «Собачка, я люблю собачек!» Когда фигурка была готова, он с торжеством понес ее домой показать матери, и тут вдруг я слышу, «Лампрокл» говорит, «Гав, гав!» А «И-я, и-я!» и хохочет так, как редко хохотала. Выходит она из дому, зубы, глаза, все у нее смеется. «Ты, — говорит, — обещал ему собачку, а гляди-ка, ведь это осел!» И я, старый осел, тоже расхохотался, думая об упрямце Алкевиаде, вырезал вместо собачки осла. Я засмеялся тоже. «Ну, будь весел, ступай спать, сынок!» Я улыбнулся. «Право, Сократ, я уже не так молод, чтобы ты называл меня сынком. Ну, как-никак, а на две с половиной тысячи лет будешь помоложе меня!» Часть 3. Глава 1. Друг и ученик Сократа, Херефон, никому ничего не сказав, отправился в Дельфы. Там он спросил Пифию: "Есть ли во ладе человек мудрее Сократа?" Жрица от имени бога Аполлон ответила так: Нет среди людей никого независимее, справедливее и мудрее Сократа. Ликуя, Херефон прибежал к Сократу. Тот лежал на каменной скамье перед домом, погруженный в размышления. Херефон сообщил ему новость. Сократ же ответил. «Милый Херефон, ты знаешь, как я тебя люблю, но такой шум для дураков. Иди ты в болото». И повернулся на правый бок. Херифон махнул рукой, подумав, так я и знал, опять это арете, теперь скромность. Но погоди, сейчас про это узнают все. И верно. Вскоре полгорода было на ногах. Ответ дельфийского оракула облетел Афины, врагов огорчил, друзей обрадовал. Долетела весть и дал Кевиада, и тот... Сейчас же понял, что она принесет выгоду и ему. Если Сократ, мудрейший из эллинов, то не может быть не мудрым желание его лучшего ученика воскресить давнюю мечту Афинин о покорении Сицилии. Жалоб на бедность в Афинах предостаточно. Со смерти Перикла государственная казна почти пуста, однако жалобами ее не наполнишь. Все хотят, чтобы жизнь стала лучше, а вот воевать за это... Сколько людей согласно взяться за оружие? Благословен будь ответ Аполлоновой жрицы Он поможет нам привлечь на свою сторону всех колеблющихся шептунов, трусов, запечных лентяев. Алкивиад верхом прискакал в Алапеку. Осадил коня, крикнул поверх ограды лежащему Сократу. — Ты уже знаешь, был у тебя херефон? — Был, — сказал Сократ и повернулся на левый бок. — Клянусь всеми совами Афины, — вскричал Алкивиат, — и ты валяешься. — Вставай, это надо отпраздновать. — И не подумаю, — проворчал Сократ. Ксантипа все слышала. Вышла во двор. — Когда не надо, ты бегом бежишь а когда надо, с места не сдвинешься. «Входи, милый Алкивиад!» — крикнула она гостю «Не бойся, он пойдет!» Она тряхнула мужа за плечо. «Поднимайся же! Надень чистый хитон и не заставляй ждать дорогого гостя!» Меж тем Алкивиад, спешившись, вошел во двор. «Благословенно будь, милая Эксантиппа, за твои слова! Мы с твоим мудрецом...» Отпразднуем нынче, а ты отпразднуешь завтра с лампроклом, и не только завтра. Лампрокл, малыш, что ты любишь больше всего?» Мальчонка недолго думал. «Ореховые лепешечки, медовые ковришки и виноград, и фиги!» Он потянул мать за подол. «А что я еще люблю? Отстань!» Алкивиад смеялся. «Бедный ребенок, как ему нелегко! Нам с тобой, Сократ, куда проще выбирать дар Диониса!» Сократ не поддался на призыв славы, но перед зовом лозы не устоял. Двинулись. — Куда ты ведешь меня, к Феодате? — Вот именно, дорогой. Тебе что, не хочется? — Отличная мысль. Идти было недалеко, и вскоре они подошли к Вилле Гетеры. На плоской крыше горели канделябры и доносились оттуда женские голоса.